Глава 14. Медотсек на крейсерах класса «Палангары» представлял собой округлое помещение, по сторонам которого были распределены шесть обычных и одна специализированная койка. Кроме офицера-медика, помощь раненым или болеющим оказывал ВИД – виртуальный доктор. Рядом с медотсеком располагалась каюта офицера-медика, чтобы в случае необходимости он успел вовремя помочь находящимся у него на лечении и тем самым, вероятно, спасти жизнь или же облегчить страдания. Также медотсек включал в себя и медицинскую лабораторию, где проводился весь процесс анализа данных раненых и больных. Торн положил руку на плечо медику, нервно постукивая выключенным планшетом по своей ноге. «Что с ней?» Алайн кивнул в сторону девушки, лежащей на одной из коек. Наконец Кристина перестала метаться, и жар удалось сбить. Торн хотел подойти к ней, но офицер остановил его. «Не тревожь. Ей нужен отдых. Если ты так желаешь, чтобы ваша льдинка скорее поправилась». Алайн поглядел на волосы девушки. Они и в самом деле грозили стать похожими на нетающие льды Паластриса. «Что с ней, Улвик? Я никогда прежде не встречал подобной реакции». «Реакции на что?» – пробормотал Торн. «Ничего особо серьезного». Мутация ускорилась из-за незаживших ран на спине и за счет попадания непосредственно в кровь веществ, находящихся, видимо, в одном из местных водоемов. Слишком большое количество было поглощено организмом за короткое время. Думаю, подобные изменения происходили бы менее болезненно, поступай данное вещество постепенно, небольшими регулярными порциями, пояснил Улвик. «Это была крайне глупая идея допустить ее на волома». Возмутился Алайн. Офицер согласно кивнул, продолжая рассуждать. «И плюс отсутствие почти всего списка требуемого для ее расы прививания. Организм практически не защищен. Я удивлен, что девушка выжила. Помню трагедию, я понимаю ее попытки скрыться. Видимо, с рождения бедняге приходилось скитаться». «Это вы сейчас о чем?» Алайн постарался не выдать свое удивление, осторожно отодвигаясь от Увика. «Мы взяли пробы. Судя по доставленным на борт корабля телам пиратов, выходцев Шариан и реакции их тел на пребывание в атмосфере Воломы, я смею утверждать, что девушка, если и не была рождена на своей родной планете, то является прямым потомком этой расы. Я бы хотел провести более детальное исследование, чтобы позволить ей скорее окрепнуть». Торн заставил себя похвалить коллегу за такую оперативную работу И, кидая последний тревожный взгляд на Кристину, постарался как можно естественнее выскользнуть из медотсека. Стоило Алайну достигнуть коридора, как он дикарем понесся к жилому сектору. «Сап!» – позвал он на бегу Каранца по внутренней связи. «Кап уже вернулся! Сап, у нас проблемы! Сап!» Сапер неожиданно показался из каюты и игулка зарычал, когда Алайн налетел на него, врезаясь товарища в грудь. «Что случилось?» Каранец отодвинул от себя доктора, наклоняясь и поднимая свои свалившиеся очки. Маленькую потертую книжку пес бережно спрятал в нагрудный карман формы. Торный не думал успокаиваться и потащил его за собой внутрь. Закрывая за ними дверь, Алайн повернулся к саперу. Он заговорчески приставил планшет к лицу, прячась от посторонних, которых и не было вокруг. «Я только что был в медотсеке». «Капитан ещё не вернулся с доклада, говори по порядку». Не выдержал пёс. «Ты навещал Кристи? Меня не пустили к ней. Доктор Уэлвик опасается, что я могу усугубить её состояние своим присутствием. Иногда я подозреваю его в расизме». «Она белая, Сап!» — хрипло зашептал Торн. «Я это знаю». «Да я не про кожу. Её волосы, ты видел их?» «Не обратил внимания. Говорю же, не впустили меня». Сапер отобрал у доктора планшет, кидая его на кольку. «Они белые!» Сап, Улвик утверждает, что это следствие какой-то мутации, которую вызывают вещества, содержащиеся в атмосфере Воломы. «Это опасно для Кристи?» Насторожился пёс, и его уши приподнялись от волнения. После взятия проб у Кристи и сравнения их с пробами, взятыми с тел убитых пиратов, выходцев Шарин, Ульвик утверждает, что Пита, если и не была рождена на ней, то является прямым потомком этой расы. Сапер рыкнул, отходя от доктора, и шерсть на его спине вздыбилась, выдавая чувства. «Думаешь, девчонка солгала нам насчет своего происхождения?» Глухо отозвался пес. «Мне не приходилось рассматривать ее обследование с такой позиции. У меня есть пробы крови крести. Надо как-то добраться до тушек пиратов и взять образцы, пока тела не кремировали». «Я не верю, что она лгала. Нет». Каранец сложил мощные лапы на груди с вызовом, глядя на Алайна. «И какое вообще имеет значение, откуда Кристи?» «Это нам с тобой!» Торн по очереди указал пальцем на себя и товарища. «Нам все равно, откуда она!» Сапер заворчал, прижимая одно ухо к голове. «Нельзя позволить, чтоб ценность Кристи так возросла в глазах ИСС! Нужно остановить капитана, если только он не успел рассказать все Корсону мрачно зарычал пес. К дверям они кинулись оба, едва не вышибая ее. Сапер остановился, отодвинул товарища и открыл ее нормально, заставляя себя идти достойно. Лишнее внимание им было не нужно. «Иди к медикам, Алайн. Я пройдусь на верхние палубы, проверю. На мостике капитан, или уже освободился?» Торн согласно кивнул ему и поспешил обратно к отсеку. Стоило доктору подняться на нужный уровень, как он увидел знакомый силуэт. Ботинки заскользили по металлическому полу, когда арианец побежал вперед. «Кап!» — Торн схватил Шейна за рукав кителя, чуть не отрывая его, и не дал войти в медотек. «Какого ты творишь?» — встряхнул руку товарища капитан. «Да что с тобой сегодня?» «Ты не говорил с Корсоном о кресте? Скажи, что не говорил!» — потребовал Олайн. «Нет, мы не обсуждали это». «Отлично!» — с облегчением вздохнул доктор. Они отошли к иллюминатору, и Далок настороженно продолжил. «Сейчас нам меньше всего нужны проблемы с тишиной, Торн. Мы в дерьме по шею, и меня бесит то, что Корсон не говорит всего!» «У меня для вас плохие новости». «У меня тоже!» — нервно улыбнулся Торн. Упираясь рукой в блестящий край иллюминатора, Алайн принялся докладывать своему капитану о сложившейся ситуации. Шейн слушал молча, только все больше мрачнел. Когда товарищ закончил говорить, капитан еще некоторое время молчал, глядя в чернеющий космос за круглым стеклом. Время шло, реакции не было никакой. Торн, зная его, понял, что лучше отойти в сторонку, ибо в подобном состоянии капитана лучше не трогать. «Иди в каюту, Торн!» Мрачно отозвался Далок. «Кап, я буду думать!» Шейн стиснул край иллюминатора, не поворачиваясь к товарищу. Алайн ушел, а он все продолжал стоять, пытаясь принять полученную информацию. Шейн не помнил, сколько времени прошло, просто ударил ладонями по холодному железу и пошел к медотсеку. Улвик скептически окинул капитана взглядом, проворчал, что он не посетитель, а скорее пациент, и разрешил войти под кровную клятву и пройти полный осмотр. Шейн мрачно кивнул в знак согласия. Пока его волновало другое. Прозрачные двери бесшумно задвинулись за его спиной, и Далак остановился, глядя на койку, расположенную у одной из стен. Кристина лежала спиной к нему, и за широким вырезом медицинской рубашки была видна наложенная повязка. Шейн тихо подошел и присел на корточке рядом, глядя на белые пряди волос, и в беспорядке падавшие на шею девушки. Прикрывая рот кулаком, так, будто сдерживал свои эмоции, мужчина другой рукой неловко погладил напарницу по голове. Затем капитан немедленно отдернул ладонь и поднялся, стоило Кристине повернуться к нему. Не спала? Или разбудил? Шейн шумно выдохнул, пряча кулаки в карманах. Девушка распахнула свои глаза, и он стал еще мрачнее. Цвета снега, укрытого тенью, они так ярко контрастировали с темными синяками под ними. Слабо улыбаясь, Кристина поджала пересохшие губы и с видом знатока едва кивнула. «А тебе идет». «Что?» – растерялся капитан и сам не узнавал свой голос. «Форма идет». «Форма как форма», – проворчал далок, опираясь о переборку и снова принялся разглядывать девушку, будто видел впервые. «Пока я была в отключке, ты ограбил военных?» – недоверчиво поинтересовалась Кристина. «Или она твоя?» По нескрываемому возмущению Шейна Кристина поняла, что верно второе. «Вот значит как?» «Значит, они все морочили ей голову?» Но радость затаилась в глубине души. Уж кому-кому, а людям в форме она привыкла доверять почти безоговорочно. Спасибо папе, полковнику в отставке, и брату, заканчивающему военную академию РВСН имени самого Петра Великого. Кристина потерла глаза, кажется, резь в них стихла, и теперь они хотя бы не слезились. «Как ты себя чувствуешь?» – глухо спросил Далок. Казалось, напарница совсем не заботилась собственными метаморфозами. Похоже, и не подозревала о том, что с ней происходило. «Я себя чувствую. Это уже неплохо, верно?» Кристина попыталась поднять подушку и сесть выше. Шейн почти оторвался от стены, намереваясь помочь, но остановил себя, заставляя закончить то, за чем пришел. Кристина с похвальной ловкостью справилась с этой задачей и приподнялась, натягивая тонкое одеяло почти до шеи. «Крис?» «Да». В какой-то момент взгляд девушки опустился к его губам, и она поспешно отвела взгляд, только сгибая колени и обхватывая их руками. Шейн припомнил свою несдержанность новолома и отогнал прочь ненужные сейчас мысли, не позволяя себе отвлекаться. Мне бы хотелось поговорить с тобой, когда ты будешь крепко стоять на ногах, но я не располагаю таким количеством времени. Что-то случилось с сапом или доктором? встрепенулась Кристина. Нет. «Тогда что?» Шейн обвел взглядом стол медика. Подойдя к нему, Рианец быстро схватил одну из металлических емкостей, достаточно гладкую, чтобы давать хоть мало-мальское отражение. Сначала Кристина, не понимая, поглядела на капитана, но он повернул голову девушки, веля смотреть на блестящий бок посудины. Незнакомая растрепанная блондинка смотрела на нее, хлопая ресницами. Расширенные зрачки отливали фиолетовым цветом. Кристина отобрала у капитана сосуд и, поднеся ближе к лицу, молча продолжила глядеть на свое отражение. Я умру, голос девушки дрогнул, и она подняла голову. Доктор Ульвик не находит твое состояние смертельно опасным. Не теперь. Шейн сложила руки на груди, не сводя с напарницы пристального взгляда. Но сейчас все зависит от твоего ответа, Крис. Спрашивай, я отвечу, нахмурилась девушка. Она не понимала, отчего капитан снова походил на того угрюмого типа, которого впервые повстречала на борту путника. «Я спрошу один раз, первый и последний. Ты мне лгала, Крис? Не будет никаких поправок и оправданий. Не будет второго шанса. Подумай и ответь». Шейн говорил медленно и глухо, нарочито проговаривая для нее каждое слово. Кристина откинула край одеяла и поднялась. Ей хотелось стоять, как и капитан, и смотреть на него на равных, а не кутаться в больничное белье. Девушка подошла к нему, становясь напротив, и приподняла голову, глядя прямо в глаза. «Я никогда не врала тебе, Шейн», — сухо проговорила Кристина. Даллок долго вглядывался в лицо напарницы, и ей становилось все тревожнее. Он пытался уловить тень сомнений или удостовериться, что она отвечает за свои слова? Не похоже было, что Шейн сердился, но он негодовал это точно. «Что происходит?» Не выдерживая, спросила Кристина. «Вернись на Кольку, велел Далок вместо пояснений. «Не раньше, чем мы закончим этот разговор», — спылила она. «Хочешь, чтоб я детально рассмотрела нижнюю часть твоего тела?» Холодно отозвался капитан, опуская взгляд на ее голые коленки. Кристина, вспоминая свою вымокшую одежду, не удержалась и сама не успела опомниться, как ее ладонь оставила алый отпечаток на щеке капитана. Шейн шумно выдохнул, подхватил девушку на руки и вернул на койку, сердито накидывая край одеяла. «Отдыхай и не делай глупости», — кинул ей напарник на прощание. Он ушел, оставляя Кристину в полной растерянности. Надежда была на разговорчивого пса, который наверняка бы разъяснил все толком. «Только как добраться до сапера? И где каранец вообще?»